Наглая, бесстыдная девчонка. Тихо поддразнил он Уитни, залившись краской, рванулась, чтобы поскорее сесть, и Клейтон начал приглаживать ей волосы. «Конечно», — пробормотала она, вскакивая, «нам, нам давным-давно следовало бы быть на пикнике». Клейтон потянулся к ней, но девушка отвернулась и торопливо отошла. Почти подбежав к лошади, Она попыталась сесть в седло, но Клейтон подошел сзади и, обняв ее за талию, прижался грудью к спине. «Малышка!» — прошептал он, покрывая поцелуями ее шею. «Вот увидишь, настанет время, когда я еще много раз буду сжимать тебя в объятиях, только гораздо дольше и гораздо сильнее» обещаю. Витни с трудом верила собственным ушам. Сначала он называет ее бесстыдной девчонкой, а потом клянется позволить себе и другие вольности, чтобы удовлетворить ее вожделение. Неужели она забыла, что самомнение его не имеет границ, не говоря уже о том, что она не встречала человека безнравственнее Витни вырвалась, небрежно глянула через плечо и, приняв по возможности презрительный вид, хотя в душе невыразимо мучилась, от унижения осведомилась. — Вы так думаете? — Абсолютно уверен, — улыбнулся Клейтон. — Я бы на вашем месте на это не рассчитывала, — посоветовала Уитни, снова отворачиваясь и перебирая по хана. — Клейтон легко поднял ее в дамское седло, но не убрал руку с бедра. Где будет пикник? дрожащим голосом спросила она. На маленькой поляне между домом Севарина и моим, пояснил он, вскакивая на спину жеребца. Увидеть не больше всего на свете хотела Сускакать от Клейтона Уэстленда как можно дальше, и в то же время понимала что должна скрыть, какую боль он причинил ей. Поэтому, выдавив улыбку, она, сделанной веселостью, воскликнула «Увидимся на поляне». И, повернув хана, послала его в головокружительный галоп Волосы развивались за спиной, ветер охлаждал разгоряченное лицо. Она едва не плакала от стыда. Наглая, бесстыдная девчонка, так назвал ее Клейтон, и по делу позволить ему целовать себя подобным образом. Боже, праведный! Разрешить касаться груди. И этот нахал решил, что вознаградит ее за уступчивость, пообещав в следующий раз сжимать в объятиях гораздо больше и крепче, Куда делись ее гордость, моральный устой, как могла она вести себя столь непристойно? ведь не чувствовала себя последней идиоткой от того, что валялась с ним на траве и желала его ласк. А ведь он точно знал, что она испытывала в эти минуты и прекрасно умеет вызвать в женщине желание. Впереди показались фигуры участников пикника, яркие костюмы и платья – Расцветили зеленые склоны невысоких пригорков. Даже на таком расстоянии не смогла различить силуэт Пола. Пол. Она едва не застонала вслух, представив, как он будет презирать ее, если когда-нибудь узнает о том, что произошло на траве у ручья. Да в глазах Пола и всех окружающих ее репутация навеки погибнет. Уитни оглянулась, заметила, что опередила Клейтона приблизительно на десять корпусов и во внезапном, лихорадочном стремлении как можно скорее добраться до остальных, не показывая виду, что она просто панически бежит от этого человека, подняла хлыст, давая понять, что вызывает его на поединок. — Хотите на перегонки? — громко окликнула она его. — Если считаете, что у вас есть шанс, — засмеялся Клейтон, — даю десять корпусов форы, — прокричал он в ответ. не хотела сначала отвергнуть предложение, но решила, что во всем, где замешан Клейтон, стоит попытаться выиграть любыми средствами. Перегнувшись к шее хана, она слегка тронула его бок каблуком и устремилась вперед с такой скоростью, что, казалось, обрела крылья. Воздух свистел в ушах, но уже приближаясь к остальной компании, она вновь оглянулась, чтобы проверить, насколько успела опередить соперника. К ее величайшему удивлению, смешанному с горечью поражению, девушка обнаружила, что вороной жеребец находится всего в девяти-десяти шагах. Сначала Уитни показалось, что она все же выигрывает скачку, но опасный перекресток рванулся вперед и опередил Хана на четверть корпуса. Подбежавший Грум взял у нее поводья и помог спешиться. Уитни расправила юбки и, делая вид, что не замечает Клейтона, попыталась пройти мимо, но он нагнулся с седла и фамильярно пощекотал ее под подбородком. «Я выиграл!» Грум, наклонившийся, чтобы проверить правую переднюю ногу, Хана поднял глаза и вежливо пояснил, — Лошади Лиди попал камешек в подкову, сэр. Уитни уже хотела под этим предлогом оспорить победу Клейтона, но появление Пола заставило ее забыть обо всем. — Где, черт возьми, вы до сих пор прохлаждались? — Мой конь понес, — спокойно пояснил Клейтон, спешиваясь. Пол перевел скептический взгляд покорно стоявшего воронова жеребца на раскрасневшееся гневное лицо Уитни. «Я уже начал беспокоиться», — сказал он ей. «Правда?» «Не было никакой нужды волноваться», — пробормотала Уитни, уверенная, что выглядит такой же виноватой, как чувствует себя. Пол повел девушку к светло-голубому одеялу, разосланному на траве, усадил рядом с Эмили и ее мужем и сам сел подле нее, что напротив оказались Элизабет и Питер. Клейтон взял предложенный слугой бокал вина, направился к одеялу, разосланному в двух шагах от компании Уитни, и устроился рядом с Маргарет Мэритон и еще одной парой. Уитни успела увидеть счастливую улыбку Маргарет и подумала, что если бы не постоянно злобный прищур. Маргарет могла бы считаться очень хорошенькой. Однако сейчас ее зеленовато-карие глаза засверкали ненавистью при виде Уитни. «Если вы устроили скачки, значит, ты проиграла Уитни», — прошепела она. «Так оно и было», — немедленно подтвердил Клейтон смеющимся взглядом, призывая Уитни попробовать опровергнуть его. — Вы забыли упомянуть, что моему коню попал камешек в подкову, — отпарировала Уитни. — И, кроме того, скачая на вашем жеребце, наверняка обогнала бы вас и не на ведь корпуса, а куда больше. — Но в этом случае, молодая леди, боюсь, пришлось бы звать родных к вашему смертному одру, — возразил он, ухмыляясь. — Мистер Уэстленд, поверьте, я Могу справиться с этим жеребцом и получить куда лучшие результаты, чем вы, — холодно бросила Уитни. Если вы так считаете, что ж, я возьму одного из своих коней, а вы этого Воронова в любое время, как только захотите взять реванш. Доведенная до предела издевательскими репликами, Уитни немедленно подняла брошенную перчатку. «Обыкновенный скаковой круг», — предложила она. «И никаких препятствий. Этот конь еще не обучен прыжкам. Но сегодня он превосходно взял несколько оград, насколько я припоминаю», — сухо заметил Клейтон. «Однако все будет, как вы хотите. Сами выберите маршрут». «Не слишком ли это рискованно?» — встревоженно осведомился Пол. Уитни метнула на Клейтона мстительный взгляд и сказала с куда большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле. — Конечно, нет. Я легко выиграю. — Собираешься снова надеть мужские брюки и сесть на коня верхом? Или снимешь башмаки и попытаешься встать ему на спину в полный рост? — злобно процедила Маргарет. Остальные, словно по взаимному согласию, начали говорить о чем-то, заглушая голос Маргарет, но до Уитни доносились с обрывки фраз. «Опозорил отца!» «Скандал на весь город!» Слуги начали разносить корзинки с холодными цыплятами, сыром, ветчиной и грушами. Уитни, решительно приказав себе не обращать внимания на выходки Маргарет, а наслаждаться близостью пола, И этим теплым днем стала рассеянно прислушиваться к шутливой перепалке между Эмили и ее мужем Майклом. «Уитни и я заключили пари, когда были очень молоды», — объяснила та. «Кто из нас первый выйдет замуж, тот платит штраф пять фунтов?» «Чистая правда», — улыбнулась Уитни, — «я и забыла, поскольку...» «Именно я повлиял на ее решение выйти замуж», — улыбнулся Майкл Арчибалд. «Будет справедливо, если штраф заплачу я». «Вы правы», — согласилась Витни, «И, надеюсь, Эмили не в последний раз позволит вам повлиять на ее решение, милорд». «Я тоже», — объявил лорд Арчибалд с таким преувеличенным отчаянием, что Уитни разразилась смехом. Пол наклонился ближе, и Уитни подняла на него смеющиеся глаза. — Надеюсь, ты позволишь мне повлиять на твое решение? — осведомился он шепотом. Это было так похоже на признание в любви, что Уитни с трудом верила ушам. Кто знает. Так же тихо ответила она, не в силах оторвать взгляда от неотразимых голубых глаз. Резкий порыв ветра ударил в лицо, разметал волосы по груди и плечам. Витни машинально схватилась за голову в поисках шарфа, в желто-белый горошек, стягивающего непокорные пряди, Но он исчез. «Вы не это ищете?» Лениво поинтересовался Клейтон, вытаскивая из кармана шарф и протягивая ей губы пола рассерженно сжались, а Уитни выхватила у Клейтона шарф. Она понимала, что он намеренно заставил всех гадать не только, каким образом шарф оказался в его кармане, но и почему они оба приехали так поздно к своему ужасу. Она почувствовала, что снова виновата краснеет. И сама идея о том, чтобы собственными руками расправиться с Клейтоном, наполнила ее мрачным восторгом. Она с огромной радостью проткнула бы негодяя шпагой или разнесла голову выстрелом из пистолета, или даже увидела его свисающим с дерева в веревочной петле. Позже, когда последние участники пикника разъехались, Пол велел Груму ехать на хане, а сам усадил Уитни в сверкающую лаком коляску. Лошади помчались по сухой пыльной дороге, а Пол правил в сосредоточенном молчании. «Пол, вы сердитесь на меня?» Наконец осмелилась осторожно спросить Уитни. «Да». И вы знаете почему? Ведь не действительно знала и разрывалась между тревогой и радостью. Значит, все-таки существует, хотя и весьма отдаленная возможность, что Клейтон Уэстленд станет именно тем стимулом, который так необходим Полу, чтобы объявить о своих чувствах и немедленно.